Глава двадцать п я т а Через день с поздним рассветом Мария и Варвара тронулись в обратную дорогу. Семен провожал их до хутора, Малый исток, откуда в ясную погоду хорошо видны купола туринских церквей. Утро было чистое, свежее, с высоким холодным небом. От дальнего горизонта наплывал непроглядный до синевы туман, и красное встающее солнце Словно в ы т а и л о из него, стала на глазах подниматься. Но большое и яркое, затопившее землю светом, почти не грело. «Солнышко-то в рукавичках!» Крепким утренним голосом крикнул с передней телеги Марии и махнул кнутиком на восток. Но ни с е м ё н ни Варвара не поняли его слов. Им было не до того. Дорога до малого истока была отсыпана крупным речным песком, и, прибитая ночным дождем, так набрякла и улеглась, что ни от колес, ни от копыт лошадей на ней почти не оставалось следов. Шагать по ней было легко, и с е м ё н с Варварой бесконечно переглядывались, спрашивая друг друга одними глазами, «Хорошо тебе, ведь это для нас все, для тебя». И ч и с т о й промытая дорога, и тугой надежный стук колес, и в с т р е ч н о е с о л н ц е без теней, и заречные дали в голубом мареве, И голый шиповник вдоль дороги, Весь в огне от крупных красных ягод, Подсовших и будто покрытых лаком. Славно кругом! Славно! Хорошо тебе! — Гляньте-ка, гляньте! — закричал Марий, И, остановив лошадь, соскочил с телеги, Горько вздохнул. — Эх, ястры тебя! Опять улетают! Где-то невдалеке с поемных заводей Видимо, только-только поднялась небольшая журавлиная стая и, несясь низко над полями, пересекала дорогу. Вожак, крупная, тяжелая птица, неуклонно тянул наполдень и широкими взмахами вольных упругих крыльев забирал все вверх и вверх. Задние, казалось, не поспевали за ним, махали часто, с натугой, не сразу находили в строю свой встречный поток. Однако в полном и согласном безмолвии Уверенно поднимая, выравнивали косяк. И только, отдалившись от земли, на круговой обзор, бросили с ь с высоты свои прощальные всхлипы. «И вот так, ребятки, каженную осень!» Грустно покачал головой м а р и г о д и к опять отмерили нам грешным. Птица, а будто от сердца рвут. Плачут и тебе зареветь впору. Шутка ли, хоть им, хоть нам?» «Дожить да до весны!» «Да, далеко кулику до Петрова дня!» Марий сел в келегу, тихий и присмиревший, тронул лошадь. Семен в эту минуту не понимал Мария и жалел его жалостью счастливого человека, которому улыбалось утро, солнце, небо, а улетающие птицы сулили только счастье. И ему не надо было ждать весны. когда в душе его все было поднято, все жило и цвело. с е м ё н поглядел на Варю и в лице ее увидел те же радостные ожидания, то же светлое и веселое согласие. — Марий, о н до весны замахнулся, — с улыбкой сказал с е м ё н а мне бы до покрова дожить. А верное знатье не доживу. Схвачусь и прилечу к тебе раньше, ей-бот. «Уж ты прямо... Давай, Сеня, как у всех по порядку, в свадебную пору. Да и отца с матерью надо приготовить, а то ведь я знаю, нагрянешь, как гром с ясного неба. Здрасте, я вам, в зять!» Я, Варя, знал и знаю только одну свою любовь. «Не будь ее, кажется, и свету белому конец. Ты мне помоги, пусть это будет неправда, пусть идет п о п е р ё к твоим мыслям, понимаешь?» Если бы так все и осталось. Боже мой, если бы могло остаться на всю жизнь. У меня есть на то право. Да, есть. Не скажу, в а р и что я горький горемыка. Но как только стал себя помнить, с тех пор и начались мои ожидания. И чем немилостивей ко мне судьба, тем горячей мои надежды. Сперва я не знал, чего ждать, чего просить в своих молитвах. А потом понял. Время пришло и понял. Мне нужна помощница. Вот такая, как ты, прямая, сильная, крепкая. Она, искоса приподняв бровь, поглядела в его улыбающиеся глаза и с грустной усмешкой покачала головой. Помощница. Сеня, милый, ну какая я помощница? Я вольная, поперешная, вздорная. И такая останусь на весь век. Подумал? Подумал, подумал.